Глава 16 «Зубр был далеко не новым, но довольно быстрым и на ходу. Я наблюдал за погрузкой тигров вместе с князем, стоя на его палубе». «Он может идти со скоростью 90 километров», – рассказывал князь. «Вооружения, конечно, на нём почти нет, но мы сами установили кое-что. Несколько зенитных пулемётов и башню от Шилки. Теперь у него ощутимая огневая мощь. Так что, если всё пойдёт хорошо, то уже через час мы прибудем в Рыбинск». «Дай бог», — ответил я. «Товарищ полковник», — раздался за моей спиной голос Николая. «Погрузка закончена, можно отправляться». «Командуйте, князь, эти люди подчиняются только вам», — произнес я, поворачиваясь к Андрею. Тот кивнул и направился к капитану. Спустя три минуты зубр взревел двигателями и на приличной скорости рванулся по водной глади Волги. «Несколько раз нас обстреляли с берега, захваченного ивановцами, но мы, проигнорировав обстрел, продолжали удирать. Не наша задача воевать с боевиками Иванова. Наша задача вывести князя, подписать договор и прекратить войну путем объединения двух княжеств. Что ж, политика иногда бывает лучше войны. Не всегда, но бывает. «Высаживайтесь», подходя к пристани, выскакивая носом на песчаный берег, произнес капитан Зубра. «И удачи вам». Створки распахнулись, и тигры вылетели на берег. «Всё, теперь вверх вот по этой дороге», — произнёс князь, указывая на дорогу, уходящую круто вверх. «Там наш блокпост, что пристани реку прикрывает, ребята предупреждены». «Андрей», — произнёс я, — «вы с и двумя моими бойцами поедете в кузырь второго тигра. Придётся потесниться, но делать нечего, вашего адъютанта посадим в третью машину». «Как скажете, товарищ полковник, именно так вас бойцы называют?» — улыбнувшись, спросил князь. «Я эту фразу уже раз 20 слышал», — в ответ улыбнулся я. Вместе с вами в кабине поедет мой майор, связь через него. «Хорошо», — ответил князь и, махнув своим телохранителем, пошел к указанному тигру. «Все по машинам, двигаемся, не торопясь, это территория ярославских дружинников, их предупредили. Вперед!» Три бронемашины, взрывев двигателями, поползли в горку. Дорога отвратительная, посыпана щебенкой, давно размытой дождями. На блокпосту нас встретили наставленными стволами автоматов. Но увидев адъютанта князя, быстро опустили оружие и выделили нему в сопровождении За квартал до выезда из города Нива остановилась. Дальше этого дома позиции Ивановцев, указывая рукой на раздолбанную пятиэтажку, произнес сопровождающий боец. «Кордон неплотный, против нас брошено всего около полутора сотен, активных боевых действий не было уже три дня. Они нас просто сдерживают. Постреляли, отошли. Там прямая дорога, их окопы», — продолжал рассказывать дружинник. Но мы точно знаем, трассу они не минировали. Проскочите эти два километра, и до блокпоста пусто. Удачи вам!» «Спасибо», — опуская бинокль и пожимая протянутую руку, — ответил я. «И вам выдержите дожить до победы». Боец кивнул и, достав фонарик, подал световой сигнал в сторону пятиэтажки. Через минуту ему ответили тройной вспышкой. «Все, прощайте, дорога свободна, дальше как повезет». «Вперед», — запрыгивая в кабину, — приказал я. «Гони, Серега, жми на полную, как через Ярослав летели. Проскочим их, и дальше пусто». Понял командир. Изрывев движком, Сергей рванул с места. И снова удача повернулась к нам лицом. Мы пронеслись через позиции ивановцев на полном ходу. Стреляя из всех стволов, изрешетили из КПВТ БТР, который тут же вспыхнул. Подорвали две Нивы, перепрыгнули через линию окопов и ушли по трассе. «Игнат, как обстановка?» – вышел я на связь, едва мы покинули опасную зону. «Плохо, командир, нас раскусили, готовимся к бою. Полчаса назад на пост приехали два внедорожника, мы их атаковали, но одному удалось уйти. Только что перехвачено сообщение, против нас бросили сотню боевиков. Будут здесь через 20 минут, готовимся к обороне. Вы где и когда вас ждать? Просто долго нам не продержаться». Идем со стороны Рыбинска, до вас где-то километров 70, дорога сносная. Если ничего не случится, будем вас часа через полтора-два, держитесь. Есть держаться, только вы поднажмите. Ивановцам, конечно, таковать, да еще в темноте, но их много. Я ребятам уже раздал приборы ночного видения, выставил снайперов, развернул пулемет и зарыл БТР. Но все равно будет жарко, особенно если у них найдут минометы. Жмем на полную, ждите, произнес я и отключился. Серега, ты все понял? «Да, командир», — ответил лейтенант и вдавил педаль в пол до отказа. Двигатель взревел еще громче, и бронированная машина рванулась вперед гораздо быстрее. «Это предел», — глядя на спидометр, сказал Сергей. «110 максимум. Любая Нива уже бы на такой дороге». «Но это лучше, чем 90», — ответил я и крепко сжал в руках варяг. Я посмотрел на часы. Прошло уже 50 минут с того времени, как мы выехали из Рыбинска. На маленькой безымянной речушке был взорван мост. Пришлось искать брод, который оказался в трёх километрах. Из-за этого мы потеряли почти полчаса. Нам удалось отмахать 25 пять километров. «Как у вас?» – выходя на связь с Игнатом, спросил я. «Нормально, бой только начался. Мы подорвали Ниву, которая с дуру решила ворваться к нам на полном ходу. Угробили человек 5 С нашей стороны потерь нет. Теперь они прячутся в траве и долбят по нервам. Мы молчим». «Держитесь, мы тут немного задержались, но снова несемся к цели». «Командир, впереди машины идут на нас», — произнес Сергей. «Думаю, по нашу душу». «Да уж, ивановцы, видимо, смекнули, кто прорывается через Рыбинск и выслали комитет по встрече». «Что делаем?» — спросил Серега. «Пока сбавь скорость километров до 50 «Я же, взяв бинокль, принялся считать машины». 5 шесть, восемь». «Внимание!» — выходя на связь с бойцами, произнес я. Впереди противник. Восемь НИФ с тяжелым вооружением и бойцы. человек 50 Идут к нам. Нет, остановились и поджидают нас. Всем машинам стоп. Что будем делать? Раздался в наушнике голос Николая. Прорваться будет тяжеловато. Переправа сыграла с нами злую шутку. Тарас, бери звено быстро на разведку. До них пять минут хода. В бой не ввязываться. Посчитай, посмотри. Есть, отозвался Тарас. Десантный отсек тигра распахнулся. И четверо бойцов во главе с хлыстом растворились в ночи. Я же продолжал разглядывать местность бинокль, включив ночное видение. «Справа и слева поля. Пройти там, конечно, можно, но скорость сильно потеряем и будем удобной мишенью». Тарас вернулся через 15 минут. «Их почти 60 десятков», — доложил он. «На Нивы ХГС и крупнокалиберные пулеметы. У боевиков много гранатометов. Нас просто в клочья разнесут». «Соображение?» «У нас есть КПВТ», — пожав плечами, ответил капитан. Метров сорока дальше небольшая канава, можно загнать туда машины и, выставив только башни с пулеметами, расстрелять Нивы, а с флангу ударить плотной группой человек в 10 уничтожая живую силу и гранатометчиков. Рельеф позволяет подобраться довольно близко, на расстоянии гранатного броска. Что ж, принято, я возглавлю группу, ты со мной. Здесь оставим командовать майора, заодно он их из своей снайперки пошерстит. Как только получится сломить сопротивление, тигры идут на прорыв, мы прикрываем, потом они подбирают нас и мы отсюда сваливаем. Хлыст кивнул. «Тогда бери ещё звено и вперёд». Рывком, используя рельеф местности, мы подобрались почти вплотную. Я, прикрыв рукой микрофон, бросил в эфир одно слово. «Атака!» Тут же заработали три КПВТ, прошивая корпуса НИФ насквозь. Мои бойцы выдернули кольца и швырнули гранаты, благо до противника осталось метров тридцать. Тарас нашёл великолепную позицию, мы били почти в спину ивановцам. Они ожидали, что мы будем прорываться на машинах, идя на таран, как мы делали раньше. Но мы снова спутали им все карты. Теперь мы отстреливали расползающихся боевиков. Рядом рванула граната, кто-то, видимо, все-таки решил оказать сопротивление. Бойца швырнула на меня, и тут же рядом рванула еще одна. Счастливый случай и смерть бойца спасли мне жизнь. Парень принял на себя все осколки. Я посмотрел на бывший заслон. Нивы горели, везде трупы, живых не видно тигром на прорыв», — произнёс я в микрофон, — «мы прикрываем. Минуйте засаду, проедьте метров сто и ждите нас». Поняли, трогаемся, раздались в ухе голоса Сергея, Виктора и Димы. «Всем внимание», — приказал я, — «поддержать прорыв огнём». Тигр Сергея протаранил баррикаду из горящих внедорожников, словно баскетбольный мяч, брошенный в пирамидку из детских кубиков. Пылающие острова разлетелись в разные стороны. Вот уже все три машины миновали горящий коридор. Один из боевиков встаёт на колено, скидывает на плечо гранатомёт и тут же валится, прошитой очередью, выпущенной из варяга. «Мы на месте, ждём вас», — раздался в ухе голос Сергея. «Прикройте, идём», — ответил я, и, схватив истекающие кровью тело бойца, пашу мою жизнь, пополз прочь от горящего поля боя. «Мы потеряли троих, всех накрыл одной гранатой», — произнёс Тарас, хватаясь за другой край воротника. «Ещё один ранен, но легко». «Жалко», — отозвался я, стараясь не сбить дыхание. «Дорого нам встал этот рейд. А ведь еще ничего не кончено, нам нужно прорваться на блокпост». Тарас только кивнул и с удвоенной энергией потащил мертвого бойца. «Все тела в третью машину», — приказал я, едва мы вышли к тиграм. «Раненого в кабину к Диме, трупы в кузов к пулеметчику. И поехали быстрее, время дорого». Подходя к другу, я произнес, «Придется тебе, Дима, поработать водителем катафалка». «Придется», — грустно согласился он. Всё равно кому-то нужно. Машины снова рванулись к цели. Этот бой задержал нас почти на час. Игнат выходил на связь, сказал Сергей, снижая скорость и переваливаясь через подёрнувшуюся литком грязь. Как у них? Плохо, отозвался лейтенант. Один двухсотый и ещё два трёхсотых. Боевики подтянули миномёт, сейчас долбит по блокпосту. Второй же мины накрыли казару, потом ещё для верности туда же два раза засветили так, что с пленами мороки не стало, в связи с их отсутствием. «Сколько нам ещё до них?» «Минут двадцать. Я ж дороги не знаю, потолковался дьютантом, он сказал перекрёсток, и от него километров 10 и будет дорога уже прямо на блокпост. Думаю, скоро будем, перекрёсток только что проскочили». «Игнат, держись, мы на подходе», — берясь за рацию, произнёс я. Долго никто не отвечал, потом раздался шёпот. «Не слышу, повтори. КПП мины накрыло, меня сильно контузило, боец погиб». «Сколько вас осталось?» «Четверо, ещё трое раненых и трое двухсотых». «Держись там, не скисай, мы уже видим горящую казарму, сейчас вам полегче станет. Поддержите огнём, идём на прорыв». Понял, слегка воспряв духом, отозвал сигнат Именно в этот момент Сергей зацепил крылом брошенную посреди дороги Ниву. Удар был так силён, что машину подбросило и перевернуло. Двое бойцов вылетели из кузова, словно манекены на тест-драйве. «Хана миномёту», — довольно произнёс лейтенант. «Так ты миномётчиков так расплескал?» — с радостью спросил я. А то, ненавижу твари, особенно чужих, вечно отсиживаются за спинами. «Всем огонь, цели свободные, подавите сопротивление», — приказал я бойцам. Тут же затарахтели КПВТ, снова дождём посыпались в кузов гильзы. Вспыхнула ещё одна Нива, наёмники под огнём стали расползаться в разные стороны, ища укрытия. С блокпоста нас поддержал ДШК. Прорыв был завершён. «Димку сожгли», — раздался в ухе голос Виктора. Машины, которые уже влетели на блокпост, встали. Я выскочил из кабины и повернулся в сторону, откуда мы прорывались. На половине подъема горел наш тигр. Водительская дверь была распахнута. Тарас, быстро туда, остальным прикрывать. И первым рванулся в сторону подбитой бронемашины. Бойцы занимали почти оставленные позиции принялись долбить слегка оправившихся наемников. Я добежал первый. Димка валялся метрах в десяти от горевшего тигра. Лежал он на спине, из ушей и носа текла кровь, но лейтенант был жив. Сейчас мы тебя оттащим прокричал я и, вскинув варяг, свалил на землю бегущего к нам наемника. Подоспел Тарас двумя бойцами. Они быстро схватили Димку под руки и под нашим прикрытием повлакли к блокпосту. Спустя три минуты все уцелевшие собрались на блокпосте. Наемникам снова дали прикурить, и они отошли. Итог данного этапа операции неутешителен. Я потерял пятерых, Игнат троих, еще один раненый умер. Итого 9 двухсотых и трое трехсотых. Все, нужно сматываться, пока они снова на приступ не пошли. Идем плотной колонной, впереди тигры, замыкает Нива БТР. Постой, командир, слегка покачиваясь от контузии, произнес Игнат. Мы тут пока делать было нечего, трофеи собрали загрузили их в КАМАЗ. Жалко бросать, там оружие, боеприпасы. А сейчас наши ребята общими усилиями туда ДШК закидывают. Хорошо, КАМАЗ берем, согласился я. Пойдет перед Нивой БТРом. Тарас, сядешь на броню, будешь прикрывать ПЛИ. Все, вперед. «Погоди, командир, дай пару минут», — попросил Виктор. «Я заминирую захваченную технику, не зря же я с собой 5 кило взрывчатки тащил. Отъедем подальше, я её подорву. Не отдавать же обратно ивановцам». «Действуй, у тебя пять минут», — приказал я. Виктор кивнул и, схватив свой рюкзак, унёсся. Раненых погрузили в первый «Тигр», второй занял «Князь», его телохранитель адъютант, плюс один пулемётчик на КПВТ. Остальные устроились в Ниве на броне БТРа. «Всё, можно трогаться», — доложил Виктор, запрыгивая в кабину. «Я таймер на пять минут поставил. Даже если очень захотят, не успеют разминировать». «Вперёд!» — приказал я, и наш караван снова пошёл петлять по бетонной змейке. Едва мы её миновали, блокпост рванул прощальным фейерверком. Это взлетало на воздух, заминированный Виктором техника. «Говорит Влас», — выходя на связь с Владимиром, произнёс я. «Князь, с нами едем границ, организуйте встречу». «Понял тебя» пробился сквозь помехи голос олега как у вас там плохо потери большие сколько 9 двухсотых трое 300 но 300 легко ждите конец связи обратный путь проделали за 8 часов по дороге нам так никто и не встретился один раз нас обстреляли из легкого стрелкового оружия но парни мигом ответили и нападавшие отошли на владимирский блокпост мы влетели ровно в два часа дня Ивановцы так и не смогли оправиться от нашего налета и не стали перекрывать нам дорогу или отправлять погоню. Слишком зубастая оказалась добыча. По моим прикидкам выходило, что за эту операцию мы уничтожили больше двухсот человек и огромное количество техники. На блокпосте нас уже ждали. К оставленным здесь как прикрытие бойцам ОНК пришли еще три Нивы во главе с Олегом. Едва мы миновали бетонные заграждения, как к нашим машинам бросились все, кто был поблизости. Легионеры, оон несколько витязей, врач-блокпоста осматривал раненых. «Влас, а где еще пять тел?» Подойдя ко мне и пожимая руку, спросил Олег. «Остались с сожженным тигрем, мы не могли их забрать. Я знаю, что это нарушение контракта, но если бы мы задержались хоть на мгновение, все бы погибли». «Я понимаю», – кивнул Олег, – «иногда важнее живые, чем мертвые». К нам подошел князь. «Влас, вы великолепный дружинник», – произнес Андрей. Плохо, что у меня нет таких людей. Очень жаль ваших бойцов, но такова цена победы. Я повернулся, смерил его взглядом, потом сплюнул и отошел в сторону. Князь говорил правильные слова, но это были мои бойцы, мои друзья, мои боевые товарищи. Многие из них вместе со мной создавали ООНК, теперь они мертвы. Да, ярославский князь прав, победы – это всегда жертвы, кровь и гибель. Надеюсь только, что эти парни погибли не зря, и их смерть спасет множество жизней, остановив войну. Краем уха я слышал, что Олег извиняется за мое поведение. «Я все понимаю, для него я лишь достигнутая цель операции», — ответил Андрей. «А погибшие его друзья, так что не стоит извиняться». Через час мы распрощались с легионерами, охраняющими блокпост, и двинулись в сторону Владимира. Перед отъездом я отвел капитана, командующего блокпостом, в сторонку. «Смотри в оба», — произнес я. «Мы лихо насолили ивановцам, они могут попытаться отомстить». «Спасибо, товарищ полковник, мы будем на чеку». тогда прощай произнес я, запрыгивая в десантный отсек тигра. Сейчас мне хотелось только спать. Командовать остался Олег. Парни, что ходили со мной, устраивались где могли и засыпали. Нервное напряжение последних полутора суток потихоньку отступало. Впереди еще разговор с Владимирским князем. И для него нужно твердо держаться на ногах и иметь относительно свежую голову. Но князь решил меня не дергать. Мне позвонили из его канцелярии, когда мы еще только въезжали в город и сказали, что до аудиенции два дня. Дмитрий Игоревич велел отдыхать. Я поблагодарил отключил мобильник. «Олег», — позвал я, выходя на связь с майором, — «князь дал мне два дня передохнуть, отдел на тебе. Займись похоронами и компенсациями». «Хорошо, Влас, не беспокойся, я всё сделаю. Похоже, впереди много работы». Парни высадили меня у отдела, где я, скинув кольчугу и умывшись, забрал свою Ниву. Быстро справили поминки, за час уложились, просто посидели, вспомнили погибших и разошлись. Дома было пусто. Наверное, к лучшему. Пройдясь по комнате и соорудив себе бутерброд с кофе, я сел за ноутбук. Отдел нуждался в расширении, и пока у князя хорошее настроение, нужно добиться увеличения численности. Набросав за час несколько документов, я понял, что до сих пор сижу голодный, грязный, уставший, и, погасив ноут, пошел в ванную. Камуфляж просто отправился в мусорное ведро. «Восстановлению не подлежит», — вынес я вердикт, глядя на пятнистую тряпку, рваную, грязную, залитую кровью. Меня уже не душила боль потерь. Я привык, что на каждой операции гибнут бойцы. Когда-нибудь придет и мой черед. Так было всегда и так будет. Каждая победа оплачивается кровью. Большой или малой, но кровью. Душ смывал с меня вместе с грязью и потом кровь погибшего бойца. Снова набирать людей, снова учить их. В этой операции участвовали только ветераны. И именно их гибель была особенно болезненна для отдела. И для меня. Тугие струи теплой воды лупили по горячему телу. Лето кончилось, начиналась унылая осень. А скоро вообще зима. Сейчас положение в центральных княжествах должно нормализоваться, но ненадолго. Кощей будет искать способ снова стравить князей, а значит снова операция и гибель моих бойцов. И, может найти его, уйти в свободный поиск и нейтрализовать? Об этом будем думать позже. Сейчас нужно отдохнуть, стряхнуть напряжение предыдущих дней. Я не слышал, как пришла Юля. Занятый своими мыслями, я даже не заметил, что она стоит в ванной и смотрит на синяки на моей спине, шрамы и ожоги. Синяки были свежими, остались после разрыва гранаты. Кольчуга выдержала, но сила осколков была велика. Я услышал её, когда она молча, совершенно обнажённая, шагнула в душевую кабину и поцеловала меня. «Есть хочешь?» — тихо спросила она, склонившись прямо к моему уху. «Очень, а то кроме бутерброда и ста грамм водки ничего не ел. Сейчас приготовлю, отдыхай». Она не спрашивала, куда я ездил и зачем. Может, знала, может, избегала этой темы. Её ласки растопили ледок, боль потери отступала. Мои руки оказались на её бёдрах. Оторваться друг от друга мы смогли только через полчаса. Страстно и поцеловав меня, она выскочила из души и, накинув в халатик, унеслась на кухню. «Я на завтра выходной возьму, соскучилась по тебе очень», когда мы сели за стол, сказала Юля. Я только кивнул, слишком устал за последние полтора суток. За час, что мы добрались до города, выспаться так и не удалось. «Да ты почти спишь», — глядя на меня заметила девушка. «Давай, доедай, пойдем, я тебе уложу». Едва я оказался в кровати, как мгновенно уснул. Она долго сидела рядом, глядя на меня, и гладила по волосам. Но это мне уже снилось. Ночью прошел дождь, но утро выдалось солнечным, хотя и прохладным. Во Владимирское княжество пришла осень. «Чем сегодня хочешь заняться?» — спросил я Юлю, уже хозяйничающую на кухне. «Может, сходим погулять, погода хорошая, потом пообедаем где-нибудь», — предложила она. «Принимается?» — улыбнувшись, ответил я. «Этот день твой, красавица. На работе предупредила, что сегодня не выйдешь». «Да», — кивнула она. «Я уже позвонила, мой начальник поругался для виду, но быстро сдался, знает, кто мой жених». «Нехорошо пользоваться служебным положением», — шутливо произнес я, погрозив ей пальцем. «Переживет» улыбнулась девушка. «Я не так часто это делаю. Я начальника чаще вижу, чем тебя. Так что ничего не случится, если он один день без меня побудет. Это ты незаменим, а мне замену найти легко?» «Незаменимых нет», ответил я, делая большой глоток сваренного кофе. Нужно сказать, что кофе в изменившемся мире был редкостью. Теперь его привозили только из Азии, Йемена и Индии. Эти страны жили импортом кофе. Их сильно подкосила эпидемия гриппа, и немногочисленные жители были не в силах выжить самостоятельно и позвали Соединенную Европу. Европейцы попросту поработили их, давая взамен защиту. Стоил кофе очень дорого, не каждый мог себе его позволить. Я мог, и ничуть не стеснялся этого. Я честно отрабатывал деньги, которые платило мне княжество. Отрабатывал потом и кровью, рискуя своей шеей наравне с рядовыми бойцами. Имея перед ними маленькое преимущество, я сам отдавал приказы, правда, выполнял их вместе со всеми. Чего задумался? Ворвался в мое размышление голос Юли. «Мы идем гулять?» «Конечно», — ответил я и, поцеловав ее, пошел собираться. День выдался прохладным. Столбик термометра застыл на плюс десяти. Я решил не выделяться и надел обычную одежду. Черный джинс, рубашку и кожаный пиджак. Правда, когда я его купил, пришлось тут же отдать в ателье и заменить подкладку. Специально для меня обычную сменили на кевларовую. Теперь пиджак мог выдержать попадание пули из Макаро с 20 метров а если ближе, то существенно замедлял её. На Юле был длинный плащ. Под ним очень симпатичное платье, которое она надела на случай, если мы зайдём пообедать в приличное заведение, типа ресторанов Колизей. Как тихо и спокойно, идя по аллее парка имени Пушкина, держа меня под руку, произнесла она. «Вечером здесь довольно шумно и много молодёжи», резонно заметил я, «а сейчас все на работе». «Не так что по вечерам и шумно», заметила Юля, «не сравнить с тем, что было раньше». «Да, людей на шарике сильно поубавилось», — согласился я. «Мы постояли на площадке, любуясь клязьмой. Мне стало так хорошо и спокойно, словно не было двух предыдущих суток. Безумные гонки по Ярославскому княжеству, прорывы через полуразрушенный город, гибели бойцов. Смотровая площадка окунула меня в прошлое, словно не было ада эпидемии и гражданской войны». «Я замерзла», — шепнула Юля. «Тогда мы идём есть горячее мясо», — ответил я и, взяв её под руку, пошёл прочь из этого дивного спокойного места. Этот день стал одним из самых лучших с того момента, как я вышел из комы. Что-то в нём было особенное. Мы пообедали в колизее под прозрачной стеклянной крышей, затем поиграли в бильярд. Бармен оказался прежним и, вспомнив меня, налил коньяка за свой счёт. На этот раз я не стал противиться. Подарок от чистого сердца и услуга уже оказано. Домой мы вернулись довольно поздно, проведя чудесный день. Как жаль, что спокойных дней бывает так мало. Завтра начнутся обычные будни полковника особого отдела наркоконтроля. Но пока я обнимаю заснувшую на диване Юлю, я могу побыть обычным человеком. «Ну, герой поздравляю с успешной операцией», – выходя мне навстречу, произнес Дмитрий Игоревич. «Три княжества на уши поставил, такой только Кащею под силу тебе». Как договор? Подписали? Избегая дальнейших комплиментов, спросил я. Еще вчера, довольно отозвался князь, Ивановцы отводят войска, они сильно ослаблены и не в состоянии вести войну на два фронта. Наш ультиматум приняли, даже вякали не очень сильно. Андрей в сопровождении наших дружинников уже отбыл. А тебе хорошо отзывался, сманивал тебя в Ярославль. Но я сказал, что хрен ему, никому тебя не отдам. За эту победу снова заплачено жизнями моих парней. Усаживаясь в кресло, грустно ответил я. «Я знаю», — ответил князь, — «но их гибель помогла спасти тысячи жизней. Ты сделал для победы больше, чем могла бы сделать дружина. Они солдаты и знали, на что шли. С этого дня я расформировываю отдел». «За что?» — ничего не понимая спросил я. «С этого дня на базе твоего ООНК формируется отдел специальных акций, или проще ОСА. Набирай еще сотню человек, тренируй, к весне будет много работы. В ближайшие месяцы я тебя даже трогать не стану, хотя, если уж что серьезное, не взыщи». Зарплаты, соответственно, тоже вырастут. Условия постараемся улучшить. Маловато здания для двух сотен бойцов. Понимая, что пока князь в хорошем настроении, нужно добиться как можно большего. «Позади вашего отдела еще одно здание, у вас общий двор», — произнес Дмитрий Игоревич. «Его уже освобождают и готовят. Думаю, через две недели сможете переехать». «Спасибо», — ответил я. «Когда представят заявку на дополнительное вооружение и обмундирование?» «В принципе, если не горит, то через неделю. У меня сейчас голова болит шибко» бывший Ярославское княжество в руинах, там нужно налаживать жизнь. Я уже перекинул туда три сотни витязей, но этого мало. Не хочешь, кстати, новичков обкатать? Сейчас мои разведчики собирают данные по различным бандам, действующих в том районе, дезертиров и прочей погани. Я подумаю, предложение интересное. Подумай, кивнув, произнес князь. Я знаю, что ребят у тебя все обстреляны, но может получиться неплохой тренинг. Да и старикам нельзя расслабляться. Как сказал древний полководец, армии не должны простаивать, иначе они жиреют. «Ну, ОНКУ, простите, уже оса это не грозит», — заметил я. «Мы и так не вылезаем из боев». «Не кипятись», — ответил князь. «Кстати, я назначил нового воеводу, толковый мужик, преданный Аркадий Жданов. Ты его знаешь, он командовал малой дружиной. Но тебя и твой отдел он трогать не будет. С этого дня вы подчиняетесь напрямую мне». «Это хорошо. Я не люблю, когда надо мной много начальников». Я знаю, Влас, что у тебя и своя голова на плечах есть, так что не забивай её лишними мыслями, тренируй бойцов и готовься к большой работе. Что-то намечается? Ну, тебе можно сказать? Немного подумав, произнёс Дмитрий Игоревич. Сейчас идут переговоры с Москвой и Нижегородским княжеством. Возможно, ближе к следующему лету нас ждёт большая война с Ивановой и Рязанью, и тогда можно будет начать собирать княжество в единый кулак. Но для того, чтобы эта война состоялась и победа была на нашей стране, мне нужна ОСА. «Во многом ваши успехи лягут в начало нового союза». «Хорошо, я постараюсь сделать все от меня зависящее». «Не надо стараться», — произнес князь. «Просто сделай. Мы все сейчас играем на грани фола». С этими словами Игорь Дмитриевич поднялся, показывая, что аудиенция закончена. Пожав мне руку, он добавил. «Долго не раскачивайся, все необходимые документы перешлю вечером». «Есть!» — вытягиваясь отдавая честь, — произнес я. Князь был прав. Раскачиваться некогда, нужно сходу включаться в работу, набирать людей и тренировать их. Чем лучше они будут подготовлены, тем меньше будет потерь.